«Вот это! Будь она проклята! Джерард!» «Здесь осторожнее!» — предупредил я Коррелл. Я хотел переступить через ступеньку, но потом осторожно коснулся ее сапогом. Ступенька даже не скрипнула. Я медленно перенес на нее весь свой вес. «Ничего!» Я встал двумя ногами. «То же самое!» Я пожал плечами. «Все равно осторожнее!» — проворчал я. Королл встала на ступеньку, и ничего не произошло. Мы продолжили спуск. Немного погодя, я увидел далеко внизу слабое мерцание. Свет перемещался, из чего я заключил, что кто-то патрулирует подземелье. Зачем? Разве здесь содержались пленники? Или некоторые входы в пещеры считаются... Уязвимыми местами с военной точки зрения обычно вход к огненному пути запирался на ключ, который вешали рядом на стену. Может быть, это стало опасным? Как? Почему? Надо заняться всем этим вплотную. Но когда мы спустились, никакого стражника не оказалось. Стол, оружейная пирамида и несколько колодок составляющие убранство караульного помещения. Освещались фонарями, однако стражника на посту не было. Плохо. Интересно, как положено действовать в экстренных случаях? И какие вообще экстренные случаи предусмотрены уставом здешней караульной службы? Я заметил свисающую с оружейной пирамиды веревку, и с величайшей осторожностью... Потянул за нее. Спустя мгновение откуда-то сверху раздалось тихое позвякивание. Любопытно. Похоже на сигнализацию. «В какую сторону?» — растерянно спросила Корал. «Сюда». Я взял ее за руку, и мы повернули направо. Я ожидал услышать эхо наших шагов, но в подземелье стояла полная тишина. Время от времени я высоко поднимал фонарь. Темнота расступалась, но ничего, кроме лишнего кусочка пола, видно не было. Корел замедлила шаг, рука ее напряглась. Я продолжал тянуть девушку за собой. Вдали послышалось слабое эхо, и я сказал, теперь уже близко. Хорошо, откликнулась она, но шаг не ускорила. Наконец показалось, Серая стена пещеры, а слева — черный провал нужного мне туннеля. Когда мы вошли в туннель, я почувствовал, что девушка дрожит.